Ещё где-то пела птичка пиу. Затем к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые разные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом, из окутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и откинув в стенку специальной машины заложили в неё Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот. В Во одворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога, горели огни в залах портретных и в залах золочёных, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми, и в глазах заиграли весёлые огни.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 Он также тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник в дворце, который запорадный вызывал мартирный дивизион. В 7 часов на Бородинском поле, освещённом розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль её в группе офицеров и молчал. Странное дело. В глазах его был тот же косоватый от блеск тревоги, как и у полковника Малышева, начинавшийся с 4 часов утра. На всякий, кто видал бы и полковника и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чём разница. В студзинского в глазах тревога предчувствия, а у малышева в глазах тревога определённая, когда всё уже совершенно ясно, понятно и погано. У студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. Студзинский только что произвёл перекличку и убедился, что 20 человек не хватает.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 Я объявляю вам, что дивизион распущен. Предлагаю каждому из вас снять с себя всякие знаки отличия и захватив здесь цейгу, возьмёте всё, что каждый из вас пожелает, и что он может унести на себе. Разольтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня. Он помолчал.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 если произойдёт какое-либо изменение в положении но должен вам сказать что надежд на него мало сейчас мне самому ещё неизвестно как сложится обстановка но я думаю что лучшее на что может рассчитывать каждый толковник вдруг выкрикнул следующее слово лучший из вас Это быть отправленным на дом. Итак, приказываю всему дивизиону, За исключением господ офицеров и тех юнкеров, Которые сегодня ночью несли караулы, Немедленно разойтись по домам. А-а-а-а-а-а-а! Прошелестело по всей громаде, И штыки в ней как-то осели.